в 10 раз. Разбой с проникновением в относится к группе специализированных преступлений, характерными особенностями которых являются организованное соучастие преступников, относительно высокая техническая оснащенность, а также активность преступных действий. Отмечается также изменение характера насилия над потерпевшим и степени тяжести телесных повреждений. По данным нашего исследования, в 80-е годы в каждом третьем случае, в 20-е годы лишь в 11% случаев, жертвам причинялись тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. В 5% случаев они были убиты. Каждое пятое преступление было связано с пытками потерпевших. Для чего преступники использовали электронагревающие приборы, паяльники, утюги, примусы. Имитировалось повешение, вводилась под кожу вода, использовались наркотические вещества. Такие действия не являлись характерными для профессиональных преступников прошлых десятилетий. По существу также характеризуется разбойное нападение на работников сберегательных таз и инкассаторов. Изучение состояния корыстно-насильственной преступности позволило прийти к выводу о наметившейся тенденции реставрации бандитизма. В бандитских группах обнаружилась достаточно высокая степень профессионализма преступников, проявившаяся в их узкой специализации на объектах и предметах посягательства способах совершения преступлений и технической оснащенности. Как и при разбоях, обращают на себя внимание крайняя жестокость по отношению к жертве. Во всех изученных нами уголовных делах преступникам инкриминировались убийства, причем двух и более лиц. Так бандой Османова, действовавшей на Северном Кавказе в начале 80-х годов, При нападении на кассира ресторана были убиты из автомата все девять посетителей и сторож. Структурные изменения преступности, связанные с устойчивостью криминальной деятельности и, как следствие этого, стабильностью отдельных видов преступлений, не могли не отразиться на характере групповой преступности. Большая часть групповых преступлений связано с посягательствами на социалистическую и личную собственность. В числе всех выявленных групповых преступлений их доля превышает 60%. При этом темпы роста корыстных групповых преступлений в полтора раза опережают аналогичный показатель по посягательствам на жизнь и здоровье граждан. Рецидив – как форма преступной специализации. За последние 30 лет в стране было осуждено 35 миллионов человек. Поэтому отмеченные выше изменения преступности это лишь основные показатели рассматриваемой проблемы. К основным же критериям устойчивой специализированной деятельности относятся однородный рецидив и систематичность совершаемых преступлений. Иными словами, криминальный стаж. Наряду с негативными количественными показателями рецидива выявлены неблагоприятные тенденции, характеризующие специализацию преступников на однородных преступлениях. Первое ⁇ это значительное увеличение числа ранее судимых среди лиц, совершивших тяжкие преступления их совокупная доля возросла почти в два раза. Вторая – это увеличение удельного веса ранее судимых лиц, повторно совершивших имущественные преступления в соучастии. Третья – это рост специального рецидива. Показатели общего рецидива не идут ни в какое сравнение с данными об однородном рецидиве что со всей очевидностью свидетельствует об устойчивости преступной деятельности целого ряда категорий преступников корыстной ориентации о наличии специализированной преступной деятельности свидетельствует данные